Глава 7. Большие картонные коробки, полные презервативов, были сложены перед кооперативным банком. Лалиш дала за открытой дверью. Интерьер скрывала тонкая розовая занавеска с давно выцветшим на солнце узором. Она оперлась на железные перила веранды первого этажа, которая служила залом ожидания для клиентов банка. Внутри кто-то кричал. Лали могла бы разобрать слова, но она и не прислушивалась, мысленно отключилась от происходящего. История повторялась из раза в раз. Подробности уже нисколько не интересовали. Незнакомая женщина стремительно вышла из помещения, сотрясаясь от гнева, быстро провела рукой по лицу, вытирая глаза. Лали проводила её взглядом и вошла внутрь. Бухара Тиди сидела за столом возле стены, с неброской вывеской. Настольный мини-вентилятор гонял воздух. А где мали неди? спросила Лали. Бхарати подняла глаза, жестом указала Лали на стул и вернулась к папке, лежащей перед ней. А она в полицейском участке. С чего это? всполошилась Лали. Бхарати вздохнула и выразительно посмотрела на Лали, словно спрашивая, не пришла ли она ради пустого трёпа. Сидит в участке, ждёт, пока у неё примут заявление. Вчера она уже побывала там, но они так ничего и не сделали. Сегодня к ней присоединились ещё несколько девушек. Ты тоже могла бы пойти. Бухарати приподняла очки в тонкой металлической оправе. В её словах слышался намек на колкость. Кооперативный банк, как и коллектив, приветствовал участие девушек в общественной работе, и пассивность Лали вызывала немало упреков. «Что тебе нужно?» спросила Бхарати, не глядя на Лали. «Скажу тебе прямо. Максимум, что мы можем дать, четыре тысячи рупий. И то на следующей неделе». Лали растерялась. «Я слышала от тебя совсем другое три месяца назад. Ты сказала, что на Тебанди очень усложнила ситуацию, но через три месяца вы сможете дать мне всю сумму». «И о какой сумме идет речь?» «Мне нужно пятьдесят тысяч». Бхарати сняла очки и очень осторожно положила на разложенные перед ней бумаги. «Наши дела нисколько не улучшились. Ты наверняка помнишь, чем все обернулось для нас. Ты ведь из категории «Б», верно?» Бхарати вздохнула. «По вам, девочки, это ударило больнее всего». Кэцигоря А тоже пострадала. Пусть и не сразу, но а вот те, кто стоит меньше 500, она покачала головой. Лали помнила, как это было. В ноябре прошлого года улицы притихли и пугающие опустели. Клиенты как сквозь землю провалились. Все, кроме Тилу. Одному богу известно, где он находил деньги, но наведывался чётко как часы. А ещё раньше клиенты, прежде чем взглянуть на неё или кого-либо из девушек, спрашивали: "Берёшь банкноты в 500 рупий? Берёшь тысячные?" Она сбилась со счёту, сколько раз приходилось говорить: "Нет". Все хотели избавиться от запрещённых купюр, а что может быть лучше, чем совместить это с часом удовольствия? Бизнес в Санагаче замер. Девушки категории А стоили намного дороже. Майя, насколько она помнила, брала не меньше пяти тысяч за час. Они выжили. Но в конце концов, демонетизация добралась и до них. «Разве вы еще не восстановились?» спросила Лали, не сумев сдержать умаляющие нотки в голосе. «Ты же говорила, что через три месяца все наладится». Бхарати кивнула в сторону картонных коробок, выставленных за дверью. Раньше мы продавали сотню таких коробок в месяц. Теперь с трудом удается продать даже двадцать. Наши депозиты сократились. С четырехсот тысяч рупий в день почти до семидесяти тысяч. Дело не только в вас, девочки. Ты же знаешь. Когда это бьет по вам, на нас это тоже отражается. Банкноты-то запретили, но никто не запретил наши потребности». Лали смотрела на свои руки, сжимая и разжимая кулаки. Щупальца гнева прорастали в море отчаяния. Ей ничего не оставалось, кроме как искать помощи в других местах и у других людей. Что бы ты ни надумала, умоляю, только не ходи к Ростовщикам. Проценты, которые они дерут, загонят тебя в вечную кабалу. Эти барыги завладеют и телом твоим, и душой. Бхарати выдержала паузу и окинула Лали беглым взглядом. "Для чего тебе нужны деньги?" Лали встала со стула и медленно побрела к двери. "Бхарати, крикнула ей вслед. Сходи к Малини в участок, если сможешь. Пора всем нам за что-то постоять".